«Я вам верю», — сказал мне Эстравен, этот инопланетянин, сидевший прямо передо мной в совершенно пустом доме. И столь велико было в этот миг мое ощущение чужеродности, что я уставился на него в полной растерянности. Боюсь, что и Аргавен тоже вам верит, но не доверяет отчасти потому, что больше уже не доверяет мне. Я сделал слишком много ошибок, был слишком беспечен, и не могу настаивать на вашем доверии ко мне, хотя бы потому, что из-за меня ваша жизнь оказалась под угрозой. Я забыл, кто такой наш король, забыл, что в самом себе он видит весь Кархай, Забыл, что в нашей стране считается патриотизмом, и что сам король уже по положению своему истинный патриот. Позвольте мне спросить вас вот о чем, господин Аи. Знаете ли вы, что такое патриотизм? Убеждались ли вы в том, что он существует на собственном опыте? «Нет», — сказал я, потрясенный до глубины души, — вдруг открывшейся мне яркой индивидуальностью эстровена и силой его духа. Не уверен, что хорошо представляю это себе, если только не называть патриотизмом просто любовь к родине, ибо это-то чувство мне хорошо знакомо. Нет, не любовь к родине я имею в виду. Я имею в виду... Страх – боязнь всего иного, чем ты сам, чем то, что окружает тебя. И знаете, страх этот – не просто поэтическая метафора. Он скорее носит политический характер и проявляется в ненависти, соперничестве, агрессивности. И он растет в нас, этот страх. «Растет год за годом. Мы слишком далеко зашли по старой дороге. А вы выявились из такого мира, где даже государств уже не существует, причем в течение многих столетий. Вы едва понимаете, о чем я говорю вам, однако именно вы указываете нам новый путь». Эстравен внезапно умолк, голос его сорвался – но уже через несколько секунд, полностью овладев собой, он продолжал, как всегда, сдержанный и корректный. Из-за этого страха я и отказался слишком настойчиво защищать ваши идеи перед королем. Во всяком случае, пока. Однако я боюсь не за себя, господин Аи, и мои действия отнюдь не отличаются патриотичностью. В конце концов, на планете Гетен есть и другие государства. Я понятия не имел, к чему он клонит, но был уверен, что у этих объяснений есть и совсем иной смысл. Из всех темных и загадочных душ, которые встречались мне в этом мрачном, промерзшем городе, душа Эстравена была самой темной и загадочной. Я не ответил но через некоторое время он сам, причем очень осторожно, продолжил начатый разговор. «Если я правильно вас понял, ваша Экумена главным образом предназначена служению общим интересам человечества. Мы ведь здесь очень различны. У Арготы, например, есть давний опыт подчинения местнических интересов общегосударственным». А у Кархайда такого опыта нет вообще. Да и коменсалы Аргарейна, люди в основном вполне здравомыслящие, хотя и не очень образованные, тогда как король Кархайда не только безумен, но и довольно глуп. Совершенно очевидно, что должного чина почитания в Островене не было и в помине, как, видимо, и понятие о верности. С легким отвращением я сказал... Если это действительно так, то вам должно быть весьма затруднительно служить своему королю. Не уверен, что когда-либо ему служил, ответил королевский премьер-министр, или имел таковое намерение. Я никому не служу. Настоящий человек должен отбрасывать свою собственную тень. Колокола на башне ратуши пробили полночь, И я, воспользовавшись этим предлогом, извинился и собрался уходить. Когда я в прихожей натягивал теплый плащ, Эстравен сказал, «На данный момент я проиграл, потому что, как мне кажется, вы теперь из Эренранга уедете». Интересно, почему это пришло ему в голову? «Но я верю, что наступит тот день, когда я снова смогу задавать вам вопросы». «Я еще так много хотел бы от вас узнать, особенно об этой вашей способности говорить с помощью мыслей. Его любознательность казалась мне совершенно естественной. Это такое бесстыдство сильной личности. Впрочем, его обещания помочь мне тоже выглядели вполне искренними. Я сказал, что, конечно, в любой момент. И на этом вечер закончился». Он проводил меня через сад, покрытый тонким слоем снега. В небе светила здешняя луна, большая, равнодушная и рыжая. Меня пробрала дрожь, здорово подморозила. «Вам холодно?» — с вежливым удивлением спросил он. Для него, естественно, это была теплая весенняя ночь. Я чувствовал себя таким усталым, И таким здесь чужим, что сказал «Мне холодно с тех пор, как я попал в этот мир». «Как вы называете этот мир на своем языке?» «Нашу планету». «Гетен». «А на вашем языке у вас разве нет для нее названия?» «Есть», — придумали первые исследователи. Они назвали эту планету «Зима». Мы остановились у ворот. За решеткой, которой был обнесён сад, смутно вырисовывались в снежной мгле здания и крыши Большого дворца. Кое-где на разной высоте горели в окнах слабые золотистые огоньки, отбрасывая свет на соседние строения. Эстравен распрощался и повернул назад, к дому. Он никогда не был многословен при встречах и прощаниях. Я пошел прочь, скрипя башмаками по молчаливым дворам и аллеям дворца, по глубоким провалам каменных улиц. Я шагал торопливо, потому что замерз, был потрясён изменой и страдал от неуверенности, одиночества и страха.